ту неделю, когда одни утверждали, что в Буцлаве должна строиться какая-то дорога, а другие этот слух энергично отрицали, в заботах о своей роте баранов не знал отдыха. У русской роты он занял на один день хлеба, а на вокзале раздобыл котёл для варки воды. Он показал пленным послам телеграмму молодечна о том, чтобы оттуда прислали походную кухню, в которой для них будет вариться обед. А вместе с этой кухней должен прибыть чай и сахар. Будьте только терпеливы, всё получите, я вас не обкраду. Марек с Ванинком заняли целую комнату в избе, в которой они открыли амбулаторию, тогда как в другой части этой же избы, где помещался крестьянин с семьёй, расположился около 10 пленных. Нельзя было ни пройти, ни пошевелиться. Баранов относился к пленным по-дружески и внимательно. Каждый день он обходил избы, и сообщал пленным Они ещё могут лежать, так как сегодня хлеба опять не будет, а кухня всё ещё не прибыла. Заглядывая к докторам, он никогда не забывал спросить, какие появляются болезни и заботливо предостерегал против цинги. Цинга это самая ужасная болезнь, убеждал он. Она разъедает всё тело так, что потом мускулы отпадают от костей. Возникает это при употреблении солонины, а в интенданстве другого мяса, кроме солёного, нет. Поэтому я его лучше не буду брать. Так люди сохраняют здоровье. Бог даст, голубчики, скоро война кончится, и вы поедете домой. Естественно, что при таком положении топоры и лопаты стали быстро переходить к мужикам в обмен на картошку и хлеб. Когда наконец в селе появились инженеры с десятниками, осмотрели русский материал, посланный для работы, то выяснилось, что ввиду отсутствия инструментов работу начинать нельзя. Ведь вам же должны были дать инструменты в Витебске, утверждал главный инженер. Оборанов разводил руками: "А вот и не дали". Я даже не знал, что рота будет делать. А на следующий день конвоиры забегали по хатам: "Ну-ка, ребята, поскорее на работу, выходи, выходи, а то скандал будет". На улице уже ждал Баранов с десятниками, к которым он отсчитывал людей. В одной руке он держал записную книжку, а в другой большой кнут с ручкой в виде оленьей ножки. Он весело кричал: Ну что, ребяташки, позавтракали? Чаю с сахаром напились? Ну теперь пойдём немножко поработать. Дать бы тебе поху, сказал Пескон. Для такой работы я не гожусь. Я предпочёл бы в августе сгребать снег или лучше поливал бы цветы в саду, добавил Горжен. А вы кто, чехи? Отозвался на этот старый десятник, и когда услышал в ответ громкое "Чехия", радостно зачмокал. А специалисты среди вас есть? Есть. Ответил ему 20 человек. Он попятился назад. А ну-ка, специалисты, выйдите вперёд. Все выступили. На месте остался только один бравый солдат Швейк. Старик громко рассмеялся. Вот все чехи, каменщики, плотники, портные, стеляры, одни специалисты, один среди них цыган. Он весело подбежал к Швейку. Ты что, тоже чех? Я чех из Праги, важно сказал Швейк. Старик от радости всплеснул руками. Он говорит, что чех, и не стыдно тебе. И ты же чёрный, а выдаёшь себя за чеха. У нас такие только цыгане. Послушайте, закричал он пленам. Прогоните от себя цыгана. Пускай он идёт другим. Тем временем подошёл к ним Баранов и спросил Швейка: "А ты какой профессии?" "Парикмахер". "Цыган и парикмахер!" весело воскликнул старик. Прямо не верится. И он толкнул Швейка к другим, говоря ему: В воскресенье побреешь меня, инженеров, получишь на чай. А вы, голубчики, хотя вы и специалисты, но будете работать чёрную работу. Будете копать, носить и разбивать камни, сыпать песок, в общем, строить железную дорогу, закричал он уже злобно. Затем, снаясь у главе командовал: "На в поход, в ногу!"